Глава 25. Приехав утром в сопровождении охраны на службу, Рысив затребовал у помощника сводку происшествий в городе. Генерал бегло просмотрел сообщение. Сбежавшую от здания суда преступницу так и не нашли. Зато задержали снайпера, участвовавшего в организации побега. Им оказался ранее судимый член организованной преступной группы, связанной с братьями-хасарянами. Через него следователи рассчитывают выйти на совершившую побег. Ну — Ну-ну, ищите! Обделались по полной придурке! — Рысев отшвырнул распечатку происшествий. Его раздирало смешанное чувство досады от провала бандитов и внутренней гордости за организацию, которую он представляет. Генерал хорошо знал цену профессионализму пресловутых воров в законе. Половина из них являются осведомителями ФСБ и полиции. Потому и просиживают штаны в дорогих ресторанах. Они чахнут на нарах. Серьезный противник им давно не по зубам. Прошли времена, когда бандиты диктовали условия крупным предприятиям. Их аргумент, показная жестокость, проиграл монолитному давлению силовых структур и судебной системы. Большие деньги теперь работают на сильных мира сего и тех, кто с ними дружит. А вотчиной воров остались мелкие лавочники, сутенеры и наркодилеры, Генерал надеялся, что хотя бы мстить за своих вожаков авторитеты умеют, но и тут провалились. Легендарные бандитские киллеры 90-х – плод фантазии журналистов. Никто из них не проработал даже пятилетку. Одних убили, другие сгинули в безымянных могилах. Самые удачливые отбывают пожизненное. А его проект «Светлый демон» Просуществовал 17 лет и будет закрыт по его собственной воле. В преступном мире не тот герой, о ком все знают, а тот, чья личность становится мифом. То ли существует светлый демон, то ли ее кто-то выдумал, поди разберись. А всю правду о ней знает только он, ее отец-создатель. Олег Владимирович догадывался, что на самом деле произошло около Кузьминского суда. Его бывший сотрудник Кирилл Коршунов легко сделал воровского киллера. В этом и заключался повод для гордости даже в такой безрадостной ситуации. И надменные следаки остались с носом. Генерал окончательно убедился, что светлого демона суждено остановить только ему. Если бы можно было привлечь всю силу могущественной конторы, то СД уже не было бы на свете. Но она должна исчезнуть тихо, без копания в ее прошлом, без расследования и разоблачительных статей. Рысев набрал номер начальника отдела из Следственного комитета. На этот раз никакого уважительного Андрей Георгиевич он говорить не собирался. Полковник Никоноров, говорит генерал-лейтенант ФСБ Рысев. Вас можно поздравить? Как с чем? Ни одной жертвы среди граждан. Конвойные только штаны испачкали, да пяток автомобилей продырявили. И бандитов задержали. С винтовкой. Большой успех. А барышня, как я понял, решила сама освободиться. Не доверяет она вашему правосудию. Кто ж ее за это осудит? Рысев. Полминуты слушал лепет Никанорова и резко присек его. — А теперь по делу. Я же предупреждал, что она тебе не по зубам. И если потребуется, могу изложить это в виде рапорта твоему начальству. Ты понимаешь последствия для своей карьеры? Рысев выслушал тяжелый вздох и чуть сбавил тон. — Но я напишу пока другую бумагу. Согласно ей... «Ты передашь все материалы дела на так называемую Светлану Демьянову нам. Мы сами займемся ее поисками. Через час у тебя будет мой помощник. Все ясно?» Генерал дождался ответа так точно и положил трубку. На его недобром холодном лице проступила решительная жесткость. Что бы ни случилось, он добьется своей цели, как это делал всегда. Живой светлый демон не достанется никому, и ему она живой не нужна.